25. Элен уже перестала беспокоиться о погоде. Какая будет, такая и будет. А погода менялась от часа к часу и даже чаще. Когда на следующий день девушка выглянула в кухонное окно, было серо и дождливо. Но это ничего не значило, потому что часом позже, когда она вышла на улицу, с ясного неба светило солнце, блестя лучами на мокрых скалах. Идя по тропинке, Элен щурилась от яркого света. Даже на подветренной стороне она все равно чувствовала солнечное тепло. Но не успела дойти до столовой, как снова пошел дождь. И это при ясном ты небе. Дождь и солнечный свет сплетались в легкие занавески, появлявшиеся словно из воздуха. Элен вспомнила, каким ей в первый раз показался остров из моторки Артура, в тот день, который, казалось, был целую вечность тому назад. Как он вынырнул из ниоткуда материализовался из тумана, будто сделанный из воздуха и света. Мираж. Сейчас она была внутри этого миража, стала его частицей. Через дождевые струи Эллен видела, как двойняшки лазают по развороченной крыше старой кузницы. Им нравились такие опасные игры. Пару дней назад она сидела на причале у лодочного ангара, высматривая моторку Артура. Услышала звуки внизу и увидела, как мальчишки лезут вверх по неровным камням стенки причала. Вдруг один из них сорвался и упал в воду на глубине. Под водой волосы его колыхались, словно медуза цианея. Эллен закричала. Охранники, сидевшие на скамье, поднялись и посмотрели с края пристани, держа руки в карманах. К ее удивлению, никто из них не сделал ни малейшей попытки спасти мальчишку. Вскоре тот уже вынырнул на поверхность, ухитрился вскарабкаться по стенке и усесться рядом с братом. Казалось, все хотели двойняшкам смерти. Но, как говорила Сабина, нечистый дух дал им больше жизни, чем паре котов. Как их звали? Эля не могла припомнить, чтобы кто-то назвал их по имени. Она поздоровалась с Катрин на карачках, выскребавшей лестницу к столовой, и в ответ получила что-то неразборчивое. Как зовут двойняшек? спросила она. Зовут? Ну, должны же быть у них имена. Че моя холера? Пробормотала их мать, не поднимая головы от пола. Не спрашивай меня, кто из них кто. На кухне Фруланги месила тесто. Накрыть завтрак для мужчин? спросила Элен. Катрина это уже сделала, ответила та. А мне что делать? Фруланги задумалась, вымешивая тесто размеренными уверенными движениями. Наконец она сказала, чтобы Эллен сходила в курятник, дала курам корм и посмотрела, нет ли яиц. Эллен с удовольствием это сделала. Ей нравилось смотреть на курочек, а искать яйца было забавно. Когда она вернулась, Фру Ланге дала ей новое поручение. Интересно, ее вдруг освободили от всех тяжелых скучных занятий. Эллен решила, что это связано с ее новыми обязанностями у Хофмана или шефа, как все говорили. Она явно оказалась в особом положении, но не была уверена, лучше это или хуже прежнего. На чем мы остановились? Спросил Хофман, когда Эллен заправила лист бумаги в каретку пишущей машинки. Он сидел в кресле на другом конце комнаты, одетый в белую рубашку и жилет. На выглаженных фруланге рукавах остались четкие длинные складки. — На печи, господин Хофман, напомнила Элен, глядя на чистый лист. — Вы были заперты в заброшенной доменной печи в лесу. — Я? — удивленно спросил Хофман. Мальчик в повествовании, — поправилась девушка. — Да, — согласился он. — Именно. Мальчик был заперт в печи, но он вышел оттуда. Я это сказал? — Сказали. — Значит, я сказал неверно. Вычеркните это. Эллен пораженно посмотрела на него и на вчерашний текст. — Он так и не вышел, — произнес Хофман. Он сгнил там. Конец истории. Его ладонь хлопнула по подлокотнику кресла. «Мне нужно будет сегодня что-нибудь печатать?» спросила Эллен. «Да, сегодня другая история. Про другого мальчика, вытащенного из темного холодного чрева печи. Он родился в тот же день в лесу, покрытом изморозью, и его повитухами были охотник с собакой». Он сделал паузу и ободряюще кивнул Эллен. Та повернулась к машинке и начала печатать. «Внешне он был похож на паренька, которого бросили в печь», — продолжал Хофман, «Но внутри оказался совершенно другим. Его огромная сила была ему пока неизвестна. Он только знал, что остался цел и и не нуждается в других. Все, что ему хотелось, это чтобы его оставили в покое и чтобы он мог читать книги». Но этот его интерес столкнулся с большой проблемой. Ведь в его жизни книги были такой же редкостью, как вода в пустыне. Школьная библиотека занималась одна учительница. Но она не хотела выдавать книги мальчику, считая его полудурком, потому что он отказывался бубнить зазубренные уроки, псалмы или катехизис. На школьном дворе мальчик молча стоял в углу, не желая участвовать в общих играх. Его, конечно, дразнили. За рост и широкие плечи его звали обезьяной. Однажды ему это надоело, и мальчик вздул самого вредного из них. Тут он впервые понял, насколько силен. Повалив своего противника и замолотив кулаками по его глупой, коротко стриженной башке, он ощутил такое возбуждение, какого раньше не знал. Он не мог остановиться, все лупил и лупил. Еще крови, еще вопли, еще испуганных криков среди публики вокруг. Тот, кто хоть однажды пережил такое возбуждение, никогда его не забудет. Он захочет испытать его снова и снова. Ясное дело, никто из его трусливых одноклассников не посмел прийти на помощь жертве. Наконец, вахтеру удалось одолеть крупного парня и отвести его к директору. Там он получил десять ударов розгами, но перенес их без звука. А во время порки, не отрываясь, смотрел на книжные полки директора и пытался прочитать название. Покидая кабинет, мальчик шел нагнувшись вперед, обхватив себя руками. Отстадай более телесного наказания, подумал директор. Но на самом же деле он придерживал три книги у себя под свитером. Во время порки он считал, что эти три самые интересные. Когда директор, во время последовавшей за наказанием назидательной речи, дошел до окружающего мира, куда парень вскоре должен вступить, тот отвернулся и показал фигу окну, где простирался этот мир, со своими целлюлозными заводами и дымящимися трубами. Нескольких секунд было достаточно, чтобы снять книги с полки и засунуть их под свитер. Хофман удовлетворенно хмыкнул и погладил бороду. В оконное стекло стучал легкий дождь. После драки на школьном дворе одноклассники не осмеливались открыто дразнить его, но презрительные взгляды было невозможно скрыть, и они снова получали по полной. Последовали новые визиты к директору, розги, очередные наседательные речи, и еще больше книг, снятых с директорской полки. Он крал из карманов школьных курток всякие пустяки, мелочь, яблоко, перочинный ножик, Не для того, чтобы самому обогатиться, а чтобы лишить их чего-то. Потом обычно выбрасывал взятое в канаву. Он начал обчищать карманы и в других местах. Заметив оставленное без присмотра пальто или пиджак, запускал руку в карман. Однажды ему попалось почтовое извещение на получение книг. Он бросился на почту и забрал их. Это были книги по минералогии и геотехнике, совершенно ему непонятные. Но мальчик жил в убеждении, что все книги содержат драгоценную скрытую мудрость. Был уверен в их чудесном воздействии и глотал от корки до корки, словно читал молитвы на латыни или колдовское заклинание. Хоффман встал около стола Эллен. «Я не слишком быстро говорю». Она покачала головой. «Нет-нет, скажи, если что». И он продолжил ходить по комнате и диктовать. После шести лет в школе парень вышел в окружающий мир и получил работу на целлюлозной фабрике. Хотя он терпеть не мог эту тяжелую работу, она не сломила его. Напротив, укрепила мускулы. Он все время ругался с рабочими и начальством, и по-прежнему любил драться. Он был сильнее, чем понимал сам. Однажды во время потасовки он так избил противника, что тот умер. Пришлось бежать. Парень отправился в Гетеборг и в 16 лет под чужим именем был взят на судно, шедшее в Португалию. Продолжая затем наниматься на разные суда, он постепенно оказался в Америке. Там сошел с корабля и отправился в Чикаго. Получил работу по садомойке в ресторане, быстро выучил английский и во всем старался угодить хозяину ресторана. Но вскоре понял, что на самом деле рестораном управляет не владелец, а шайка бандитов. Тогда он стал работать на них. Им оказался полезен крупный, сильный швед. Сначала они думали, что он придурковат. Хофман рассмеялся. Это было связано с тем, что он был шведом, а все шведы считаются дураками. И еще потому, что он был крупный. По какой-то причине многие думают, что у людей могучего телосложения не может быть достойных мозгов. Ему было наплевать, что они держали его за дурачка. Он с детства привык к этому. Словно верный пес, он стоял рядом со своим боссом во время встреч, Смотрел прямо перед собой и слушал все, о чем говорилось. Бандитам казалось, что он ничего не соображает. Но парень многому научился в плане их афер и работы организации. Но главное, он научился убивать быстро и тихо. Даже при своем росте мог проворно передвигаться и знал, как бесшумно напасть на жертву и задушить струной от фортепиано за несколько секунд. Хофман остановился у окна. Сощурившись, он смотрел на мелкий дождик и улыбался. «Чтобы у тебя это получалось, надо быть быстрым, как ласка, сильным, как медведь, и холодным, как сосулька». У парня все это было, и потому он оказался весьма востребован. И у него была голова на плечах, так что он получал хорошие деньги за свою работу. Пошли слухи, что он обладает сверхъестественной силой. На самом деле ему помогало приспособление экономическая сила, которую он сам сконструировал. Но это парень держал в тайне. «Ты не пишешь, Эллен?» «Я сбилась», — пробормотала девушка. «Я же предупреждал, чтобы ты сказала, если собьешься», — раздраженно сказал он. «На чем ты остановилась?» «Струной от фортепиано». Хофман кивнул. «Давай оттуда», — дружелюбно добавил он. Затем откашлялся, повторил свои слова и продолжил описание деятельности парня в качестве наемного убийцы в американской преступной среде. Время от времени он бросал на Эллен взгляд, следя, успевает ли она. Итак, можно сказать, что этот молодой человек стал очень успешен. Но однажды он допустил промах, жертва выжила и полиция вышла на его след. Он снова был вынужден сменить имя и бежать на судне через Атлантику. На этот раз в обратную сторону и при более благоприятных обстоятельствах. Купив билет в первый класс, наслаждался комфортом на борту. Наконец, с фальшивым паспортом он оказался в Гетеборге. Оттуда перебрался в Стокгольм, где я подвязался в бизнесе, как законном, так и незаконном. Это была довольно прибыльная деятельность, но вскоре она ему наскучила. Он познакомился с несколькими крупными мошенниками, которым нужно было устранять людей, не испачкавшись самим. Это привлекало его больше. Он снова мог использовать свои особые навыки. Некоторые из тех, кем он занимался, были обнаружены полицией, другие появлялись лишь в списках пропавших без вести. Детали я сообщать не буду, интересующиеся могут найти их в моих детективных романах. — Ты выглядишь усталой, милочка. Тебе нужен перерыв. Эллен сделала глубокий вдох и повернулась к своему работодателю. — Извините, господин Хоффман, но я должна спросить, это книга или что-то другое? Подумав, он произнес. — Это рассказ. И я хочу изложить его от начала до конца, не вплетая в выдуманный сюжет. — Это мой рассказ, Эллен. Мой собственный. Он тебе не нравится? Покинув шевский дом, Элен вдруг вспомнила, почему перестала ходить на соседский двор, когда была маленькой. Лошадь ее укусила. Это оказалось очень больно. Она была глубоко обижена, а на ее руке появился большой синяк. Родителям Элен сказала, что упала и ушиблась о камень. И ее рассказ оказался таким убедительным что она сама до сих пор верила в него».